Глава 95. Фалентий. «Что ж, ваши доводы убедительны», — нехотя признала императрица. Вопрос об опеке снимается. Ноздри Эранта и Клэвиса нервно трепетали от досады, и было чувство, что из их ушей вот-вот повалит дым. Видимо, моя фраза про плачевное финансовое состояние принцев задела их до глубины души, как и в целом то, что добыча в очередной раз уплыла из-под носа. да еще и Фалентий неслабо припечатал их в моем присутствии. Очень хотелось надеяться, что после такого эпичного фиаско они оставят меня в покое. Но в то же время я понимала, что эти хищники привыкли добиваться своего. «Вы свободны, госпожа Князева, аудиенция окончена, развлекайтесь на балу», — отпустила меня Августа. Клевис поджал губы, а Эрант мне подмигнул. «Спасибо, Ваше Величество», — с облегчением выдохнула я, изображая поклон. «Позвольте вас проводить», — аккуратно взял меня под локоть Фалентий. спуская с постамента я была ему благодарна, могла бы запросто рухнуть со ступенек, если бы он меня не поддерживал. Похоже, у меня наступил отходняк. Руки затряслись, а перед глазами всё поплыло, как в тумане. «Глубокий вдох, выдох, Полина», — скомандовал Фалентий, подводя меня к встревоженной компании. «Всё хорошо, ты справилась?» Глаза Тея метали кровожадные молнии. Райли смотрел на меня с сочувствием. авиола уже убежала танцевать со своим Рыжиком. «Спасибо огромное за помощь, господин Фалентий, — искренне поблагодарила я старца. Сомневаюсь, что справилась бы без вас». «А я не сомневаюсь», — улыбнулся консорт. «Рад, что в тебе не ошибся». «Полагаю, у тебя накопилось множество вопросов ко мне. У меня во дворце есть личная комната, она надёжно защищена от прослушки. Можем поговорить там. Но вначале советую сделать ещё пару кругов по залу с принцем». «Что?» Я подумала, что мне послышалось. «С этим молодым человеком», — кивнул он на Тея и добавил, «пока он тут кого-нибудь не покусал». «Вы знаете?» — опешила я. «Значит, это всё-таки правда». Фалентий задумчиво уставился на вампира. «Элеонора говорила мне об этом, но я не верил до последнего». «И что вы намерены делать с этой информацией?» — сдержанно уточнил Тей. «Радоваться за вас», — развёл руками консорт. «Идите уже, танцуйте, жду». Он прислонился спиной к одной из колонн. Шумно выдохнув, Тей уверенно повёл меня в танцы. «Ты знаешь, о чём шёл разговор у меня с принцами и Августой?» — уточнила я, утопая в его васильковых глазах. «Да, Райли нам объяснял, что там у вас происходит. Мне стоило огромного труда стоять в стороне, не вмешиваясь. На его скулах заиграли желваки». «Я бы не отдал тебя им, ты же знаешь, статус опекунов продлился бы несколько минут, до их скоропостижной кончины, а их маменька отправилась бы за грань следом. К счастью, Фаленти вмешался вовремя, и ситуация разрешилась в нашу пользу», — отметила я. «Они не остановятся, Полина», — нахмурился ты. «Тут надо решать вопросы радикально, а насчёт Фалентия надо выяснить его мотивы. Такая бескорыстная помощь слишком подозрительна». «Согласна», — кивнула я. «Но давай сделаем небольшую паузу, ненадолго забудем обо всём и просто насладимся танцем. Я люблю тебя». Это признание вырвалось неожиданно для меня самой. «Я тебя тоже, принцесса». Тей так выразительно посмотрел на мои губы, что по всему телу разлилось тепло, а от его хрипловатого голоса по коже пронеслись счастливые мурашки. Не знаю, сколько кругов было сделано в итоге, время словно остановилось. «Я, Тей, наш танец и приятная мелодия», Мы словно перенеслись в другую реальность, где мы с моей истинной парой были вдвоем. Остановились лишь тогда, когда музыка стихла, а королева поднялась с трона и пригласила всех в банкетный зал на праздничный обед. У нас же были другие планы. валентий выразительно нам кивнул, и мы с Теем и Райли отправились вслед за ним. «Заходите, располагайтесь, будьте как дома». Старец завел нас в одну из комнат на втором этаже. «Это помещение выглядело скорее как рабочий кабинет и было обставлено со вкусом». «Ну, спрашивайте», — заявил консорт, усаживаясь за рабочий стол. «Почему вы нам помогаете?» — задал главный вопрос Тэй. «Потому что от этого зависит моя жизнь. А я ею, знаете ли, дорожу», — туманно ответил старец. «А поточнее?» — спросила я, присаживаясь на кресло. «Вы слышали историю о том, как Августа стала королевой?» Она была новоприбывшей и очень удачно выскочила замуж за старшего принца, Дайтона. Молодая, но целеустремленная особа. Вскоре после свадьбы ее свекровь, Милина отправилась на тот свет, якобы по причине преклонного возраста, а сразу за ней и Дайтон. Мол, принц не вынес горя утраты. Августа стала императрицей, но ее власть на Тимиране была шаткой. Множество влиятельных семей мечтали свергнуть ее и занять трон. Чтобы упрочить свое положение, она приложила все силы и все свое очарование, чтобы взять еще несколько мужей из самых родовитых кланов этого мира. Я был в их числе. Признаться, меня покорила эта красивая, молодая, энергичная женщина. Но очень быстро наша страсть сошла на нет. Я ей надоел и был отправлен на полигон, как мне было сказано, с важной государственной миссией. А через некоторое время я познакомился с милой девушкой, новоприбывшей. Влюбился как мальчишка, она стала моей одушиной, моим сердцем и душой. «Элеонора», — догадалась я. «Да, Элеонора Артея, моя Элли. Нет, мы не были с ней любовниками, как вы, наверное, подумали. Но ближе к у меня не было никого. Самый родной и близкий человек. Не будь я женат, не раздумывая, стал бы ее мужем. Мы разговаривали с ней обо всем, у нас не было запретных тем. И однажды она сказала мне, что ей снятся вещи сны, которые потом сбываются. Сначала я не поверил, но потом она начала приводить мне один пример за другим. Иногда рассказывала, как пройдёт мой завтрашний день, и всё сбывалось в точности. У неё на самом деле был дар предвидения, который ни разу не подводил, уверенно произнёс Фалентий. «И она рассказала вам о нас», задумчиво кивнул Тей. «Верно, и не только о вас». «Элли объяснила, что Августа отравила и свекровь, и первого мужа, и что меня самого ждёт такая же участь. А единственный способ выжить — это дождаться, когда на Тимиран попадёт девушка с длинными волосами цвета тёмного шоколада, карими глазами невысокого роста, которая внешне похожа на мою Элли, а её имя можно сократить до ласкового Лина. Поэтому едва я тебя увидел, сразу понял, кто ты и сильно обрадовался». «Эли дала мне чёткие указания насчёт тебя, во всём тебе помогать, защищать и поселить в Риверсайде. А ещё я должен был раздобыть на полигоне камень Тицианид. Он главный элемент любой магической сети. Его используют для передачи данных на дальние расстояния». Эли сказала, что вампир будет знать, что с ним делать. «Вы уже отправили сигнал домой?» Прямо спросил Фалентий. «Мы работаем над этим», — ответил удивлённый Тей. «А Элеонора говорила, что мне делать с принцами?» Как от них защититься? И это правда, что они оборотни?» Выложила я все вопросы на чистоту. Фалентий посмотрел на меня долгим взглядом, словно решая, говорить мне правду или нет. И в итоге лаконично ответил. «Шакалы!»